Ден Абнет, Легион, Прелюдия «Господь дает тебе лицо, а ты делаешь с ним то, что хочешь», — приписывается драматургу Шекспиру, М-2. «Отрежь Гидре голову, две другие появятся на ее месте». Древняя пословица. «Ни один дурак не выберет войну вместо мира». В мире сыновья хоронят отцов, но на войне отцы роют могилы сыновьям. Приписывается летописцу Геродоту, м Война всего лишь средство гигиены для очищения галактики. Приписывается примарху Альфарию. Мое имя Гуртада Бронцы. Там я сказал это. Я сказал это и тех слов не вернуть. Тайна раскрыта. Остальное, ну, если пожелаете. Меня зовут Гуртада Бронцы, Я Гетман, сеньор-капитан, к слову, бригады Гена-5-2-Хиля от имперской армии гордости Терры. Я рожден в Одессе и горжусь своей свободой. Убежденный Екатерианин. Являюсь братом двум своим сестрам и брату. Мои уши слышат лишь приказы уважаемого лорда командира Намаджиры. Мои руки выполняют волю императора с помощью моего ласкарабина. Мой род, Ну, я знаю достаточно много. И знаю, когда стоит держать на замке свой род, Потому что он научил нас быть скрытными. Нет, его имени я называть не буду. Я же говорю, он научил нас быть скрытными. Это его путь, и мы любим его за это. Величайший подарок, который он нам преподнес, это разрешение разделить с ним его секрет. Почему? Потому что мы были там. Я имею в виду Тель-Утан и порт монло а теперь и Дрожащие холмы. Если бы это произошло не с нами, произошло бы с другими. О чем вы шепчетесь? Я слышу ваш шепот. Вы не хотите, чтобы я что-то услышал? Какие секреты вы скрываете? Боль? Это все. Это все, что вы способны предложить мне? Да, боль раскрывает тайны. Некоторые секреты и некоторые рты. Что вы уготовили для меня? А, теперь я вижу. Что ж, это ваш долг. Я не приветствую это. «Что это будет? Глаза? Гениталии? Сухожилия? Пальцы?» «Первое, что вам нужно знать...» «Милосердный! Да ты спец, маленький человек! Настоящий спец! Ты ведь делал это раньше!» «Стойте! Я... О, терра! О, дерьмо!» «Маленький ублюдок! Дай мне закончить, пожалуйста! Дай мне закончить предложение! Пожалуйста!» «Да? Ну тогда ладно. Это не сработает. Просто не сработает. Я ничего вам не скажу!» «Не важно, что вы со мной сделаете. Абсолютно не важно! Жги меня, но мой рот будет закрыт, потому что это все, чего он просил от нас. Одна, единственная вещь. Я могу рассказать тебе, кто я, кем я был, но не могу, не буду предавать его доверие. <свы> Дерьмо Ты ублюдок! Что? Что? Давай, спроси меня еще раз. Жги меня, если ты должен делать это. Мое имя Гуртада Бронцы. Это все, что ты от меня узнаешь.